Глава пятая. Тимофея в последнее время бесила всё и все. Машка со своей дурацкой принципиальностью, роман со своим презрением к нему родному отцу, между прочим, проблемы на работе, которые навалились непонятно откуда, но особенно бесила Ксения, конкретно так бесила. Затеяла какие-то перестановки, переделки в доме, накупила разного тряпья, шторы, скатерти, пледы, белье. Все это валялось в разных углах дома и страшно раздражало. Что за перемены? Тимофея и так все устраивало, прилично и вычурно. Теперь же, судя по изменениям в гостиной, которая в первую очередь подверглась апгрейду, у них будет стиль показной роскоши и демонстрации возможностей. Тимофей терпеть этого не мог. Он вырос в простой семье. Отец – инженер, мать – домохозяйка. Всю жизнь жили скромно, но смогли дать сыну образование. Тимофей удачно сумел использовать знания, опыт, знакомства и организовал свое дело. Начал со строительной бригады и за 15 лет дорастил бизнес до строительной компании. Стал богат, но не потерял чувство меры. Ксения же, кажется, его и не имела. Но стрёмно брать свои слова обратно. Он же сам привел в дом эту девицу, сам разрешил изменить интерьер. Хрена ли теперь возмущаться? Новый дизайн не нравится? А возмущалась... И с каждым днем все больше. Тем более, что эта кукла вздумала пугать его своим отцом. Да болт он клал на этого хмыря. Тимофей бухтел и плевался ядом, колеся в машине по городу. Домой ехать категорически не хотелось. Там теперь было неуютно и тоскливо. Он целый месяц уже не видел жену и сына. Сегодня Ромка первый день вернулся к занятиям в школе. Руки Тимофея сами направили машину к городской квартире припарковался у кофейного автомата, который поставили недавно с уличной стороны. Отсюда была видна большая часть двора и их подъезд. Но не повезло, прождав безрезультатно почти час. Тимофей вынужден был уехать после звонка секретаря. «Тимофей Ильич, к вам господин Загребной». «Сейчас буду. Угости его пока». Распорядился недовольно. «Рабочий день закончен. Какого чёрта он должен возвращаться в офис ради неизвестно чего?» Он с сыном хотел поговорить, узнать про соревнования, про Ромкины победы. Уверен, что Ромка победил, а тут за Грибной. Без звонка, без согласования, без договоренности. Да они с ним даже официально не знакомы. Тимофей стремительно вошел в кабинет. За Грибной сидел уже там, по-хозяйски развалился в кресле и с любопытством встретил хозяина кабинета. Тимофей тоже впервые увидел девелопера так близко. Это был крупный, мощный мужик с повадками из девяностых. «Иди ближе, Тимофей», — по-простецки предложил он. «Будем договариваться». Тимофею сразу показалось, что этот Загребной — мужик мутный, но и сам Тимофей был непрост. И если сейчас этот хрен с горы собирается его прогнуть, то его ждет нехилый облом. За месяц близкого сожительства с Ксенией Тимофей успел собрать немало информации о ней и ее семье, так что уже знал, что Денис Загребной на данный момент находится у черты банкротства. Его застройщик не потянул объем работ, и проект грозит рухнуть. А Загребной вложил в него немалые деньги. Если он сейчас не найдет того, кто достроит его комплекс, то станет банкротом. — Слушаю вас, господин Загребной. — попытался сохранить он дистанцию. — Брось, Тимофей! — махнул тот рукой. — Между собой можем не церемониться. Вы же с Ксюхой скоро поженитесь. Родственниками станем. Он громко рассмеялся и хлопнул Тимофея по плечу. Тот поморщился. Ему не нравился ни сам загребной, ни манера его разговора. И вообще, с чего кто-то решил, что они с Ксенией поженятся? «Предпочитаю в кабинете, говорить официально и не путать личное с деловым», — сухо предупредил он. «О как! Ну лады! По делу, так по делу. Предлагаю в таком случае объединить наши капиталы. Можно вначале частично». У Тимофея глаз дернулся от такой незамутненной простодырой наглости. «Уверены, что я должен это сделать». Тимофей старался сохранить спокойный деловой тон. «Ну а как?» Загребной явно не ожидал такой реакции. «Мы же родственники, почти. Считай, это гуманитарная помощь!» И опять гулко расхохотался. А Тимофею было совсем не до смеха. «Напомните мне, Денис Маркович, у вас заключен договор с переверзенным?» нехотя признался инвестор. «И он не потянул такой объем, продолжил нагнетать Тимофей. «Несколько административных зданий, гостиница, набережная, вспомогательные структуры, сквер, то есть полный спектр делового центра на набережной». Он сделал паузу. «Вы же опытный делец. Зачем изначально заключили договор с застройщиком, который явно не способен?» подчеркнул он голосом. «Объять необъятное. Цены. Деньги. Угрюмо признался загребной. «Не знаю, откуда ты вытащил эту информацию, но это правда. Переверзин предложил самые низкие цены и клятвенно заверил, что сумеет закончить строительство». «Не аргумент», — качнул головой Тимофей. «Даже мне пришлось бы напрячься, чтобы освоить этот проект. А я, без ложной скромности, крупнейший строитель в области. Так что делаю вывод, что вы понадеялись на чудо, поверив Переверзину. Или вас задавила жадность?» — усмехнулся Тимофей. — А теперь пришли ко мне, когда остались без гроша. Однако я не Дед Мороз, и одаривать чудесами глупцов не умею. Но оба ваши предложения нет. — Да как ты смеешь, щенок! Обрюхатил мою дочь в кусты. Ты женишься на ней, и точка. — Насчет «обрюхатил» и «я ли вообще обрюхатил», нам скажет медицина, — спокойно парировал Тимофей. — Насчет брака... У нас с Ксенией разговора не было вообще. Она сразу согласилась на отношения без обязательств. Насчёт ваших угроз, остерегитесь, Денис Маркович. На данном этапе мои ресурсы гораздо сильнее ваших. Если у вас все, не смею задерживать». У Тимофея пригорало внутри. Но внешне он держал лицо. Всегда терпеть не мог, когда на него начинают наезжать и давить. Возможно, поведи себя за грибной по-другому, они бы даже договорились, но не так. Загребной, тяжело дыша, из-под лоби сверлил Тимофея взглядом. «Надо же, не просчитал я тебя до конца, щенок. Думал, ты шавка мелкая, а ты уже в волкодава вырос. Ошибся. Ну ничего. Ошибки всегда можно исправить. Правда, иногда кровью. Береги себя и семью, строитель». Выплюнув грязное ругательство, загребной резко вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Тимофей специальной кнопкой тут же вызвал безопасника и отвалился на спинку кресла, обдумывая ситуацию. Это еще не победа, так зубы только показал. Чтобы справиться с загребным и быть спокойным, этого выходца из 90-х надо окончательно утопить. И Ксения тут может пригодиться, насколько понял Тимофей, дочь вполне в курсе всех планов отца. Прошел месяц, как Маша узнала об измене мужа. Вначале сильно переживала и плакала, и причины искала, и планы вместе строила, а потом решила отпустить. Зачем биться и пытаться склеивать то, чего уже нет? Она же не молодая девчонка, не в вакууме живет. Видела и разводы, и потери. Люди ведут себя по-разному, но в итоге все как-то переносят эту беду. И она, Маша, перенесет. Формально у них ситуация остановилась на том, как решил Тимофей. Им с Ромкой городская квартира... Тимофею загородный дом. Но развода юридически до сих пор не было. И Маша ощущала себя в подвешенном состоянии. Ни муж, ни жена, ни разведёнка. На что дальше рассчитывать? А вдруг Тимофею что-то приглючится, и он передумает с квартирой. Сын останется без крыши над головой. Нет, надо всё оформить по закону. И оформлять сразу на Ромку. Не будет же Тимофей протестовать против сына и отбирать у него квартиру. Есть два пути. поговорить самой и убедить оформить квартиру на сына или найти адвоката и действовать через него. Какой путь выбрать, Маша пока думала. Честно говоря, не хотелось войны и грязи, но подозревала, что без них не обойтись. Ромка, кстати, про отца не разговаривал. Старался даже не упоминать его имя. Но Маша несколько раз, заходя к нему в комнату, видела на глазах сына злые слезы, сжатые кулаки и упрямо сдвинутые брови. Сын переживал, но старался не перекладывать своё горе на Машу и страдал в одиночку. А Маша тоже старалась всеми силами показать, что все нормально, и они обязательно справятся. Все же живы, а это главное. Незаметно у них произошло перераспределение обязанностей. Раньше Ромка жил только учебой и спортом, дома, можно сказать, только ночевал. И в этом очень походил на отца. А теперь к нему перешли функции закупок продуктов — От помощницы по хозяйству они не отказались, на оплату ее труда у Маши ресурсов хватало. Но сама закупаться уже не могла, контракт оказался сложным, и работа отнимала много времени. Раньше в таком цейтноте им помогал водитель Тимофея или другой его помощник, а сейчас приходилось Ромке. Список Тамара составляла еженедельно и отдавала Ромке без напоминаний. Рассчитывались с Машиной карты, собственно, и раньше так же было. В общем, жизнь, кажется, начала устаканиваться без Тимофея. Но нет. Опять бухнулся камень в их семейную лужу, и пошли круги по воде. К Маше в офис заявилась Ксения. Машина фирма занимала несколько помещений на втором этаже бизнес-центра. Чтобы сюда пройти, нужно было отметиться на вахте. То есть Ксения заморочилась получить пропуск, значит, это для нее было важно. Она сходу кинула. «Тимофею нужен развод», Вы же понимаете, что наш ребенок не может родиться вне брака». «Почему это?» — в Маше взыграла поперечность. «Тысячи женщин рожают вне брака и сами воспитывают своих детей». «Я не все!» — взвизгнула девица. «Я дочь уважаемого человека. Наша семья имеет вес в городе и никогда не позволит плодить слухи о внебрачном ребенке. «А залезть на чужого мужика можешь, и слухов об этом не боишься?» — съязвила Маша, перейдя на «ты». И никогда не говори никогда. Слышала об этом?» Ей был неприятен разговор с этой давалкой, но и устраивать скандал в офисе не хотелось. Камеры у них были почти во всех помещениях, и это дисциплинировало. «От меня чего хочешь?» — небрежно бросила. «Развода?» — притопнула ногой девица. «Ничем не могу помочь», — развела руками Маша. «С этим вопросом к Тимофею. Он запретил мне даже заикаться об этом. Но...» Вы же не живете вместе. Я знаю, тем не бывает здесь совсем. Не бывает, согласилась Маша. Поэтому все в ваших руках. Вы как раз вместе живете вот и объясни жениху ситуацию с ребенком. Ксения подвисла и с подозрением уставилась на Машу. Как так? Жена не кричит, не истерит, не гонит санами-тряпками, а советует и даже сочувствует вроде бы. Маша же, такая ситуация даже была выгодна что толку кричать плакать и унижаться зачем простить она мужа все равно не сможет жить с ним не сможет тем более значит нечего унижаться ждать когда вернется не дай бог маша хотела развода но тимофей против а маша прекрасно знала что и как может сделать тимофей своим противником маша не может думать только о себе у нее сын и у нее бизнес надо выйти из ситуации максимально корректно чтобы люди которые работают на нее не пострадали от потери работы поэтому действовать надо аккуратно и поэтому инициатива любовницы была очень кстати так вы что не против вырвал ее из размышлений вопрос ксении как видишь нет хоть бы заплакала для вида буркнула девица все таки муж бросил а смысл маша прямо взглянула на любовницу если я заплачу он вернется Ну, замялась девушка. Вот видишь, неизвестно. Да и мне не двадцать лет, и я не домашняя хозяйка без средств к существованию, живущая за счет подачек мужа. Я самостоятельная женщина, имеющая собственное дело, специальность, кучу дипломов, и могу не зависеть от мужчины. Да, мне обидно и больно, я не скрываю. Но умирать от его измены точно не буду. Он сделал свой выбор, а я сделаю свой. Вот как. Ксения даже с какой-то завистью посмотрела на Марию. Перед ней была преданная, но не сломленная женщина. «Что ж, я даже рада, что у Тимофея такая здравомыслящая жена. Может быть, обойдемся и без крайних мер?» «Подожди, что ты имеешь в виду?» – встревожилась Маша. «Ну, мало ли», – беспечно отмахнулась та. «Машина может наехать, кирпич на голову упадет, и нет жены. Нет жены, нет проблемы с разводом». На этих словах девица рассмеялась и демонстративно нагло вышла из кабинета. Маша выдохнула и вызвала по селектору своего айтишника. «Игорь, мой кабинет пишется регулярно?» «Да, Марь Семёновна, никаких отключений. Сегодняшнюю запись с визитом Ксении за грибной скопирую на флешку и в облако. Мне тоже скинь на всякий случай». «Понял, принял, исполняю». «Ну, как-то так», — выдохнула Маша. «По крайней мере, эти угрозы записаны».